Свинопас. Жил был бедный принц. Королевство у него было маленькое, прямо маленькое. Но всё-таки это было королевство. Надумал как-то принц жениться на дочери императора. Конечно, принц носил славное имя, и сотни принцесс в благодарности ответили бы на его предложение согласием. Но императорская дочка это всё-таки императорская дочка. Послушаем же, как было дело. Отец у принца умер, и на его могиле вырос розовый куст. несказанной красоты. Цвёл он только раз в 5 лет, и распускалась на нём всего одна, единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что вдыхая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Ещё был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И розы и соловьи предназначались в дар принцессе. Их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней. Император велел принести ларцы прямо в большой зал, где принцесса играла со своими фрейлинами в гостях. Других занятий у неё не было. Увидав большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши. Ах, если бы это была маленькая киска, воскликнула она. Но в ларце был розовый куст с прекрасной розой. Ох, как это мило сделано, сказали все фрейлины. Больше, чем мило, сказал император. Это прямо недурно. Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. Фи, папа, разочарованно произнесла она. Она не искусственная, а настоящая. «Э -э Фи, повторили за ней все придворные. Настоящая. Подождите, сердится. Посмотрим сначала, что в другом ларце, возразил император. И вот из ларца вылетел соловей и запел так чудесно, что ни у кого язык не повернулся сказать ему дурное слово. Бесподобно прелестно, заахали фрейлины. О, как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы, вздохнул один старый придворный. Да, тот же тон, та же манера давать звук. Да, поддакнул император и заплакал как ребёнок. Надеюсь, что птица не настоящая, спросила принцесса. Настоящая, ответили ей доставившие подарки послы. Так, пусть она летит? капризно произнесла принцесса и так и не позволила принцу явиться к ней самому. Но принц не унывал. Он вымазал себе всё лицо чёрной и бурой краской, нахлобучил шапку и явился ко двору. "Здравствуйте, император", сказал он. "Не найдётся ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?" "Много вас тут ходит да ищет", пробурчал император. "Впрочем, постой. Мне нужен свинопас. У нас пропасть свиней". И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему крошечную каморку рядом со свиными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и когда в нём что-нибудь варили, бубенчики названивали старую песенку. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин. Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё. Занимательнее же всего было то, что держа над подымавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. На следующий день принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услыхала мелодичный звон бубенчиков. Она сразу же остановилась и вся просияла. Она тоже умела наигрывать на фортепиано. Ах, мой милый Августин. Ах, ведь и я это играю, воскликнула она. Так свина пасты у нас образованный, слушайте, пусть кто-нибудь из вас подойдёт и спросит у него, сколько стоит этот инструмент. Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки. и пойти на задний двор. Что возьмёшь за горшочек? спросила она. 10 принцессиных поцелуев, ответил свинопас. А как можно? возмутилась Фрейлина. А дешевле нельзя. развёл руками свинопас. Ну что? спросила принцесса Уфрейлины, когда-то вернулась. А право и передать нельзя, опустила глаза Фрейлина. Это ужасно. Так шепни мне на ухо. И Фрейлина шепнула принцессе. А, вот невежа. С негодованием произнесла принцесса и пошла было, но бубенчики звенели так мило. Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё. Как грустно, вздохнула принцесса. Ну, придётся вам окружить нас, чтобы никто ничего не увидел. Фрейлины обступили принцессу и загородили её своими пышными юбками. Свинопас получил 10 принцессиных поцелуев, а принцесса горшочек. Вот была радость. Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил со очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до сапожниковой, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрелины прыгали и хлопали в ладоши. Мы знаем у кого сегодня сладкий суп и блинчики, мы знаем у кого каша и свиные котлеты. Ха -ха, как интересно! Да, но держите язык за зубами. Я ведь императорская дочка, предупредила Фрелин принцесса. О, конечно, как же иначе, сказали все. А свинопас, то есть принц, но для всех, кто он ведь был с э, свинопасом, даром времени не терял. И смастерил трещотку. Стоило этой трещоткой махнуть, как она начинала играть все вальсы и польки, какие только есть на белом свете. Бесподобно, воскликнула принцесса, проходя мимо. Вот так попури. Лучше этого я ничего не слыхала. Спросите, за сколько он отдаёт этот инструмент, но целоваться я больше не стану. Он требует 100 принцессиных поцелуев, доложила Фрелина. побывав у свинопаса. Да что он с ума сошёл? Возмутилась принцесса и пошла своей дорогой, но сделала два шага и остановилась. Надо поощрять искусство, решилась она. Я ведь императорская дочь. Скажите ему, что я дам ему по вчерашнему 10 поцелуев, а остальные пусть дополучит да с моих фрейлин. Ну, нам это вовсе не по вкусу, зашевели фрейлины. Ах, пастики, отрезала принцесса. Уж если я могу целовать его, то вы и подавно. Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалования». И Фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу. «Сто принцессиных поцелуев», — повторил он, «а нет, каждый останется при своем». «Становитесь вокруг», — скомандовала принцесса, и Фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать. «Что это за сборище у свиных за куток?» — спросил, выйдя с балкона император и надел очки. Э, да это Фрейлины опять что-то затеили. Надо пойти посмотреть. И он расправил задники своих домашних туфель. Туфлими служили ему стоптанные башмаки. Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к Фрейлинам. А те все были ужасно заняты счётом поцелуев. Надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной, и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто по этому не заметил императора, и он встал на цыпочки. Это ещё что за шутки? Сказал он, увидев целующихся, и швырнул в них туфлей как раз в ту минуту, когда Свенапас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. "Вон!" закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и Свенапаса. И вот принцесса стояла и плакала, Свенапас бронился, а дождик поливал их обоих. "Ах, я несчастная!" плакала принцесса. чтобы мне выйти за прекрасного принца. Ах, какая я несчастная!» А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе. И так он был хорош собой, что принцесса сделала реверанс. «Теперь я только презираю тебя», сказал юноша. «Ты не захотела выйти замуж за честного принца». Ты не оценила соловья и розу, а свинопаса целовала за бестелушки. По делам же тебя. И он вернулся в своё королевство, крепко захлопнув за собой дверь и заперев её на замок. А принцессе оставалось только стоять да петь. Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё.